Глава шестая. Ты уверен, что это хорошая идея? Наверное, уже сотый раз спросила у меня Жанна. Слишком сильно она не хотела отпускать меня одного. Впрочем, здесь с ней были солидарны практически все ребята из отряда. Исключением стал Мал, который полностью поддержал это решение и даже не пытался напроситься вместе со мной. А все из-за того, что нам предложили поучаствовать в защите города и не просто поучаствовать. А войти в рейд, который ударит по монстрам сразу с трех сторон. Главной целью этого рейда будет отбросить монстров как можно дальше в эпицентр, а в идеале и вообще прекратить это нашествие. Со стороны шестого форпоста будут участвовать три отряда по сотни человек в каждом. Примерно такие же отряды выставят и другие форпосты. Почти две тысячи элитных игроков во главе с тремя десятками ранкеров. Сила, которую еще ни разу не видели на Земле, и эта сила вполне могла выполнить поставленную задачу. Наш разговор с четверкой к а м е л о т а в ы ш е л очень интересным. Во-первых, это оказались именно те легендарные игроки. Только я немного ошибся. Королем Артуром был Денисов, а громогласный в е н и а м и н оказался Ланселотом. Во-вторых, они сразу же предложили нам присоединиться к защитникам форпоста и сделать это как официальным представителем корпуса последней стражи. Все эти люди были высокими шишками в ассоциации охотников, и можно было считать, что это официальный союз между двумя конкурирующими структурами. Только сдается мне, что вся эта конкуренция была н а и г р а н н а я Для чего-то она потребовалась людям в высоких кабинетах. Руководство корпуса и ассоциации прекрасно ладят между собой. Тот же Зайцев чувствовал себя вполне комфортно рядом с этими людьми, чего нельзя было сказать о л а с т о ч к е Но его быстро от нас убрали, узнав, что он приблудный, так сказать. Отправили его отряд на заслуженный отдых. А в третьих, Денисов попросил нас помочь разобраться с разведчиками монстров. Его совершенно не интересовало, каким образом нам удается их обнаружить и ликвидировать. Главное, что мы это успешно делали, что доказывали тридцать обрубков синюшных языков. Зайцев был согласен со всем предложенным, а вот у меня имелись некоторые возражения и просьбы. Справиться с хамелеонами я вам помогу. Даже не придется привлекать к этому делу много человеческих ресурсов. Хватит всего десяти элитных игроков. Начал говорить я. Призовем скайем еще десяток духов разведчиков и привяжем их к выбранным игрокам. Будут вместе патрулировать город и изведут всех хамиллонов, если они вообще решатся снова сюда сунуться. С этой стороны никаких проблем не было. Да и я уже придумал, как состряпать все таким образом, чтобы все решили, словно это какая-то суперпуперспособность по обнаружению скрытого. В любом случае игроки не будут видеть призванных духов, будут просто принимать от них информацию. И в рейде мой отряд обязательно примет участие. Это четыре элитных игрока, если считать со мной. Есть сильный целитель, только у меня есть небольшая просьба. Сперва я хочу произвести разведку эпицентра. Естественно, я пойду один. Говорить, что со мной будут духи, я не стал. Пока еще было не понятно, как отреагирует на такие новости четверка к а м е л о т а р е ш а т что я должен заменить, т а к е Шисумидзу, и тогда меня точно никуда не отпустят. А оно мне надо. Пока есть возможность, необходимо ею пользоваться. Боюсь, что на это мы не можем пойти, заговорил Денисов. Как я понял, ты один из доверенных людей Сахарова. Да и твой потенциал лучше, чем... У девяносто девяти процентов игроков мы просто не можем подвергать такого уникума подобному риску. Мерлин и Ланселот согласно закивали, а вот Маргана у д и в и л а абсолютно всех. А я считаю, что мы должны позволить мальчику сделать так, как он хочет. Уверена, что он вернется и вернется не просто так, а с информацией, которая поможет нам обуздать волну и преодолеть этот кризис. Когда женщина говорила, я заметил, как что-то загорелось у нее в глазах. Могу поспорить, что это была ее настоящая способность, и это подтвердили ее сокомандники тут же, изменив свое мнение. Зайцев пытался что-то возразить, но его никто даже не думал слушать. Тогда он решил, что обязательно пойдет со мной, и отказ не принимается. Вот только мне совершенно не нужны были спутники. В этом случае я не смогу по полной использовать все свои козыри. А без этого и думать нечего о том, чтобы с о в а т ь с я в эпицентр, место, где сосредоточено руководство армии, что сейчас обрушивается на оборонительные рубежи человечества. Пришлось п р о с и т ь помощи у Марганы. Она оказалась очень отзывчивой женщиной, и теперь зайцев мне не страшен. Понятия не имею, что она сделала, но Антон Евгеньич е в теперь не может отойти от ставки командования. Дальше, чем на сто метров, и снимут с него этот запрет только после моего возвращения. Пока мы с Каем занимались призывом духов, Денисов пообещал подготовить все необходимое для моего путешествия в эпицентр. На создание нужных печатей у нас ушло чуть больше шести часов, и отстающим в нашем тандеме оказался я. Кай работал просто невероятно быстро и точно. Словно это не я уже прожил одну жизнь в качестве вайма, а он, причем не одну, а как минимум десяток жизней. Сдается мне, что в столь стремительном росте способностей непоследнюю роль с ы г р а л о происшествие с гиблыми землями. Но ну и общение со старотом также не следовало сбрасывать со счетов. Одно наложилось на другое, и в итоге дало такой потрясающий результат. Нужные нам люди были найдены гораздо быстрее, чем мы подготовили печати, поэтому мы сразу же совершили привязку после призыва подходящих духов. И как только это произошло, удивленные игроки поспешили за своими духами. Город был разделен на 10 зон ответственности. Теперь можно было не бояться, что где-нибудь затаится хамелеон и нанесет удар в самый неподходящий момент. Каждому ловчему были п р е д с т а в л е н ы по шесть человек поддержки. Я был уверен, что они смогут справиться даже с самым матерым хамелеоном. Общий рейд был запланирован через три дня, поэтому мне необходимо было вернуться к этому времени. Если не успею, могу попасть под дружественный огонь. В начале стихийники будут бить по площадям, выбивая как можно больше мелочи, а потом в дело вступят ближники, добивая уцелевших монстров. Итак, шаг за шагом. Пока не дойдут до центра. Понятия не имею, как покажет себя на деле эта тактика, но на первый взгляд она выглядела вполне рабочей. Ваймы, когда собирались в совместные походы, применяли нечто подобное: бросали вперед всех своих духов, которые проходились по подземелью с мертоносным катком, но и под этим катком монстры ухитрялись выживать. Вот за этих выживших уже брали с ь сами ваймы и их сильнейшие компаньоны. Слияние лучший козырь Вайма в любом сражении. Пусть встречаются противники, у которых были более сильные козыри, но Ваймов было больше, и мы действовали намного слаженнее. Поэтому практически всегда н а ш е о б ъ е д и н е н и е о к а н ч и в а л о с ь победой. На моей памяти было всего два провальных объединения, но там мы совершенно не рассчитали своих сил и втроем сунулись в подземелье с оборотнями. Одна из сильнейших разумных рас. Драпльмы а о т о б о р о т н е й так, что растеряли больше половины своих духов. А во второй раз мы недооценили десяток личей во главе с Архиличем. Они смогли заблокировать наших духов, и пришлось отступать. Но оба раза мы брали паузу, перегруппировывались, заручались поддержкой ордена и просто с н о с и л и эти подземелья. Конечно, нам было стыдно за провалы, но куда деваться? Лучше отступить и потом вернуться, чем сдохнуть, так ничего и не добившись. Ребятам из отряда я сразу же рассказал о своих планах, как только мы вернулись из ставки командования. Вернулись только мы с Жанной и Каем, а вот Зайцев теперь прикован к ставке командования. Рогов к этому моменту уже был в центре, но дела с Лавкой у дядюшки Бориса теперь отходили на второй план. К тому моменту, как мы вернулись, Данилоч с Никаноровной уже во всю копошились в предоставленном мне ассоциации оборудовании и ресурсах. Денисов не поскупился, выделил мне мифриловое снаряжение, причем саморегулируемое, которое подстраивалось под фигуру своего владельца. Подобное могли создать лишь очень сильные зачарователи. Помимо снаряжения имелось три десятка черных духовных ядер и четыре штуки красных. Денисов подошел к моим сборам крайне основательно, изрядно так опустошив запасы ассоциации, уверен, что даже там красных духовных ядер довольно мало. Оружия никакого не было. Впрочем, оно мне и не было нужно. Драться я не собирался, если не приспичит. Чисто разведывательная миссия. Конечно, можно было отправить одного Кая, там и риски были бы меньше, и это было бы намного быстрее. Вот только Кай мог просто не обратить внимания на вещи, которые для меня будут очевидными, чтобы хоть немного разобраться в сложившейся ситуации к эпицентру должен отправиться человек, хорошо разбирающийся в подземельях и во всем, что с ними связано. Уверен, что лучше меня на земле с этим никто не справится. Тем более сейчас риск был минимальным. У меня была Варна, которая могла создавать печать сокрытия, способную отводить взгляд даже очень сильных монстров. Но и на этой печати я не собирался останавливаться. Три д у х а с о к р ы т и я каждый накладывался один на другого, и еще моя собственная техника, изученная в этом мире. По моим прикидкам, она нехило так должна отпугивать монстров, и они тупо не будут понимать, что происходит. Вроде разумных среди них пока еще не было замечено, а без этих товарищей можно не опасаться быть обнаруженным. Кай занимался печатями. А я подготавливал контракты. Главное здесь не совершить ошибку. Нарвус на какого-нибудь мега раскаченного босса и не помогут мне и 10 с л о е в сокрытия, если они будут наложены с к о с я к а м и Поэтому я так тщательно и занимался договорами, чтобы избежать всех возможных проблем. Даже произвел тестовый запуск, накинул на себя всю защиту и прогулялся по центру. Жалко, что здесь было мало народу. Но никто из присутствующих даже не обратил на меня внимания. Я даже позволил себе немного пошутить и устраивал небольшие пакости. Отвесил щелбан Малу, увел прямо из подноса у сержанта кружку кофе, ущипнул Жанну за попу. Мне это очень понравилось, а вот она не оценила, едва не прибила своим копьем, которое моментально возникло у нее в руках. Девушка даже не задумываясь нанесла размашистый удар, я едва успел упасть на пол. Даже бедная Тита перепугалась. Кайя все это весьма позабавила, и в отместку я воплотил смеющегося парня прямо перед Жанной. Пускай думает, что это он ее ущипнул. Попытался поддержать Кайя как можно дольше в материальном состоянии, но вышло всего пару секунд. Парень прошляпил воплощение, а вот сейчас он уже отлично все контролировал. После этого Кай попытался наехать на меня, но я лишь развел руками. Предстоял последний эксперимент. Появиться на глазах у человека, специализирующегося на скрытности, и сразу после этого можно отправляться на разведку. Монстры забрасывают в город хамелеонов, а я заброшусь к ним. Впрочем, Денисов говорил, что их техушики н тоже шерстят тылы монстров, но заходят они не так далеко, как хотелось бы. До центра земель монстров от передовой линии обороны чуть больше сорока километров. Так вот на отметке в двадцать пять километров начинают попадаться монстры с обострённым чувством восприятия. Они умудряются находить даже самых умелых скрытников. Шестой форпост уже потерял из-за этих монстров семерых разведчиков. Как они выглядят и что собой представляют, никто не знал. Лишь одному встретившемуся с этими монстрами игроку удалось выжить. И то. Благодаря амулету последнего шанса, трехзарядному амулету, был бы он одноразовым, и мы никогда бы не узнали о монстрах, уничтожающих наших разведчиков. Этот игрок был слишком сильно напуган и ничего не разглядел. Он смог уловить лишь молниеносное движение и какую-то тень, а затем амулет последнего шанса лишился сразу двух зарядов. Разведчик сразу же бросился прочь и смог оторваться от преследователя только после того, как был использован последний заряд амулета. Но даже несмотря на новости об этих монстрах, меня не собирались отговаривать. Никто, кроме Жанны. Но и с ней мне удалось быстро все уладить. Побещал, о что как только мы вернемся в корпус, то обязательно повторим наше свидание и на этот раз готовить буду я. В глазах Жанны появился ужас, но отказываться она не стала, а даже наградила меня страстным поцелуем, причем сделала это на глазах у Мала и Ильи. Если первый поддержал нас радостным улюлюканьем, то Илья явно был разочарован, и мне теперь придется еще и за ним приглядывать. Ревность одно из самых паршивых чувств. Подготовка была закончена, и я собрался уходить. Осталось только активировать печать Варны и отдать команду д у х о м сокрытия. Если не вернусь через три дня, значит встретимся ближе к эпицентру. Сержант, отвечаешь за ребят во время рейда. Сказав это, я кивнул Варне, и она махнула рукой. Совершенно ненужный жест, но женщине так было гораздо удобнее. Будь осторожен, произнесла Жанна, и я не отказал себе в удовольствии поцеловать ее еще раз. А сразу после этого двинулся к восточной заставе. С той стороны активность монстров была немного меньше, поэтому гораздо легче пройти вглубь территории п о д з е м е л и й О моем походе знал ограниченный круг лиц. Чтобы не нарушать это, Денисов прислал за мной пустой фургон. Оказавшись внутри, я сказал водителю, что можно ехать. Мужик даже не подал виду, что что-то произошло, и рванул с места. А уже через сорок минут мы были на заставе. Бои здесь практически не прекращались, и сейчас защитники перекидывались с монстрами дальними атаками, а всех, кто подходил слишком близко, сносили массированными залпами. Я видел, как с территории эпицентра непрестанно брили монстры, отвари не больше кошки до да исполинов размером с грузовик, но все они были выходцами из низкоуровневых п о д з е м е л ь й поэтому умирали практически не сопротивляясь. Ты раньше видел что-нибудь подобное? – спросил у меня Кай. Он стоял рядом со мной и вглядывался вдаль, пытаясь увидеть, откуда вылезают все эти монстры. Тита не обращал на них никакого внимания, что-то разглядывая на территории заставы, а Бори и вовсе все было параллельно. С того момента, как хомяк сожрал непонятно что в том магазине, он стал еще более ленивым, хотя казалось, что больше уже некуда. Видимо, шел слишком активный пищеварительный процесс, и на него тратилось слишком много энергии. Интересно, что в итоге выйдет из Бори и выйдет ли вообще. Нет, не видел. В моем прошлом мире не существовало никаких эпицентров. Если они и были, то основатели ордена смогли разобраться с этим. Правда, в хрониках ни о чем подобном не упоминалось. А я уже видел. Однажды великий старейшина Альтин вместе с Хрона устроили мне небольшую вылазку за пределы чертогов Рода. Ситуация там была очень похожа на эту, только с обеих сторон были монстры. Одни защищались, а другие нескончаемым потоком шли на укрепления. Умирали тысячами, но все равно продолжали атаковать. В голосе кая слышалась тоска, тоска по людям, что остались наверную гибель. Померу, что уже полностью поглощен монстрами из п о д з е м е л и й постарому наставнику и малышке Герде. Я уверен, что однажды ты станешь очень силен и обязательно вернешься, чтобы освободить свой мир. Сейчас слишком рано. И я это прекрасно понимаю, поэтому давай сперва разберемся, что здесь происходит, и попытаемся стать сильнее. А вот это отличное предложение. Вы, ститы, идите вперед. Станете нашей разведкой, а мы с Бори двинемся за вами следом. Все же мне необходимо избегать физических контактов с монстрами. В этом случае не поможет ни одна маскировка.